Глава 19 В медицинском отсеке было холодно. Хотелось устроиться поудобнее, но сидеть можно было разве что на полу. Но тогда не было видно, что происходит внутри. Вот и приходилось метаться, то отсиживаясь в углу, то прилипая к прозрачной стене лазарета. Согреться никак не удавалось, особенно мерзли руки. Ему всегда было холодно и неуютно в подобных местах вещь боялся даже упоминать лазарет, не то что приближаться к нему. Антелес посмотрел на два беспомощных тела, погруженных в бактокамеры. Никаких признаков жизни, если не считать слабых, почти незаметного движения груди при дыхании. Слишком ритмичным, слишком механическом. Хотелось отвернуться, было даже немного стыдно, как будто он подглядывает за спящими. Но отвести взгляд он тоже боялся. Желтовато-розовая густая жидкость в транспортивовых тубах напоминала о собственном аналогичном опыте. Не здесь, не на борту, о срочке. Несколько лет назад ему все-таки пришлось искупаться в бакте. До этого знакомство с ней ограничивалось слишком прессами. В Альянсе уже начали поговаривать о его невероятной удаче, когда элементарный патрульный вылет превратился в кошмар. А он чуть было не расстался с рукой и жизнью в придачу к тому времени когда его подобрали он уже душал только собственной кровью потому что легкий не рассчитанный на длительное пребывание в вакууме скафандр потек он почти ничего не помнил он даже в пактокамере был без сознания и теперь считал этот факт невероятной удачей очнуться в этом желе без возможности сделать хоть что-нибудь только думать думать думать он сошел бы с ума Но ему повезло, если можно говорить о везении. Ближе к полуночи кошмар поймал его в живой реальности. Сердце зашлось от отчаянной попытки выровнять истребитель. На этот раз он удержится за ведомым, он удержится. Он должен удержаться, нет времени на ошибки. Он это знал, и все это знали. Но силы управляющей вселенной решили иначе. Меня подбили, машина не слушается. Машина рыскала точно пьяная. Прямо по курсу один из колесников размазался о броню станции. Следом за ведущим он влетел в угасающий огненный вихрь. По броне пробарабанили обломки и почувствовал, что зацепил кого-то крылом. «Бикс!» Он ударил истребитель второго ведомого. Лазерный луч ударил машину лидера, и все три креста крыла превратились в ничто, в воспоминания, в единую могилу для трех пилотов. Ветш подышал на руки, стараясь отогреть их безрезультатно. Казалось, при каждом выдохе должно появляться облачко пара. Очнувшись, он отправился в ванную комнату. И когда поднялась суета, был уже на ногах. Бодр, свеж и зол. И с бластером в руке, потому что забыл сдать оружие. «Это сон. Просто сон», — сказал он себе. «На самом деле, все было иначе. Лидер тебя отпустил. Ты смылся из драки. Бикс погиб. Лидер выжил. Сражение было выиграно». Тогда... Почему его вечно преследует страшный сон из параллельной реальности? Может быть, доказывает, что он никогда не был трусом? Или говорит, что он еще недостаточно сделал, чтобы самому в это поверить? Как себя чувствуют ваши пилоты, командир Антелес? Надеюсь, они поправляются? Ветш поднял голову. Адмирал, а вы что здесь делаете? Мон Каламари рассматривал безжизненные тела с таким интересом, как будто решил досконально изучить человеческую анатомию. Сэр, запоздал, запоздало добавил антирес и встал. Я ознакомился с вашим рапортом и нахожу, что он слишком напоминает историю болезни. В возникшей ситуации мне необходимо иметь больше информации. Ведж попытался покраснеть, потому что он действительно сдул рапорт с файлов, изъятых с памяти дроида врача не было ни желания, ни сил писать саму. «Не было времени подготовиться», — соврал «Сэр, да и бумажной работой вы не любите заниматься». «Ну да. Я хотел сказать... Э, нет, адмирал, сэр, не люблю». Ветч потёр ладонью лицо, укололся щетину и удивлённо поискал своё отражение в ближайшем зеркале, которым котором оказалась металлическая пластина дверцы. «Ого!» Побрился б ты антелес, а то скоро будешь похож на вуки. Ветш еще раз косил глаза на отражение. Потом, решил он, сколько же он не спал. Вы могли бы запросить дополнительный рапорт или вызвать меня к себе, это сэкономило бы время. Я думал об этом, но второй рапорт был бы еще короче, а с докладом выявились бы только после того, как ваших людей признали бы годными к службе. «Так что я сэкономил себе нервы, а вас избавил от головомойки!» «Как это головомойки!» Акбар моргнул одним глазом, повергнув в глубочайшую задумчивость, потому что другим глазом Каламаря продолжал рассматривать бакта камеры. Кроме того, постоянное заседание правительства и витающее там настроение – Начали меня утомлять. Судьба разбойного эскадрона достаточно важна, чтобы я принял, принял решение ускользнуть, нет, пропустить заседание по уважительной причине. Корелянин жалостью посмотрел на Гбара. Все так плохо, сэр. Я был излишне извителен. Видимо, я преувеличиваю. Политики склонны рассматривать солдат, как прирученных э, киборянских бойцовых басахов. Боюсь, солдаты не любят таких ассоциаций. Адмирал повернул к собеседнику и второй глаз. Это мы получаем удары, мы истекаем кровью и умираем. А значит, можем быть не согласны с планами политиков. Акбар постучал по стенке одной из камер. Еще не выяснилось, что же, собственно, произошло? Еще нет. В основном все то же самое. Три пилота серьезно ранены, один мертв. Погибло шесть охранников. У остальных порезы, легкие ожоги и царапины. Ветш машинально потер плечо. Под повязкой рана назойливо чесалась. У меня сложилось впечатление, что штурмовики хотели заложить управляемые мины, отойти и взорвать базу. Установив они взрывчатку с часовым механизмом, потери были бы больше. Адмирал не спускал с него глаз, пришлось признаться. Мы бы потеряли всех. Он опять помолчал. Там был целый взвод. Мы их нашли и... Не хотел осознаваться, что в то мгновение он даже не подумал о возможности взять кого-то в плен. Никогда поднимал погоню крестокрыл, никогда расстреливал бегущих штормовиков. Мы их нашли и уничтожили, жестко сказал Верш и захватили транспорт, на котором они прибыли. Дельта Декс 9». Он бы и транспорт наверняка разнес на кусочки, но не успел. Дельту взяли другие. Не стоило. Мягко откликнулся Акбар и не стал уточнять, что же собственно имел в виду. Верш кивнул. Два штурмовика и все пять членов экипажа транспорта взяты в плен. Говорить отказываются. Я приказал их изолировать друг от друга и поставил двух дроидов делать аутопсии убитых. Может повезет, и мы узнаем, откуда они прибыли. Таласия эвакуирована? Да, сэр. Мы думаем, что имперцы захотят узнать, что случилось с их отрядом, так что на базе их ждут сюрпризы. Пусть порадуется. Ветш порылся в кармане, но инфочипа не обнаружил. У меня где-то был список и план, куда, что мы подложили на случай, если захотим вернуться. Он этот список полночи составлял. Куда же на его подевал Мон Каламари не стал требовать, чтобы файл был предоставлен немедленно. Так что Ветш вздохнул с облегчением. А как настроение в подразделении? Какие уж там настроения? Ветш повернулся, прижался лбом к холодному транспор... стилу. Закрыть бы глаза и заснуть, Только Антелес опасался, что именно так и получится, если он действительно закроет глаза. Он выпрямился. «Пусто», — сказал «Вот тут». И показал где. Даже не из-за нападения, из-за луяльни. Она никогда не была лучшая, всегда такая спокойная, осторожная. Никто даже подумать не мог, что она станет первой. Коран, Брору или Шиель, вот их я легко представлю уходящими в блеске славы. Он дернул уголком губ Сил на усмешку уже не осталось Если бы Луя не погибла в бою Это было бы нормально Но чтобы вот так, во сне Ее просто убили Она так и не проснулась Это неправильно Я Он с удивлением посмотрел на дрожащие руки И крепко прижал их к прозрачной стене Я почему-то думал Что нам такая смерть не грозит Он упрямо мотнул головой Чушь какая-то Сердито сказал веш и вдруг Совершенно по-детски всхлипнул Мон Каламари подождал Потом участливо погладил антилеса по плечу Вовсе не чушь Война варварства Но нельзя становиться варваром самому Мы стараемся плыть на высокой волне И невольно ждем от противника Той же степени благородства Если бы оно у них было буркнул Вечер. «У них оно есть, но не у всех, к сожалению». «Вот видите, командир, как легко вы указали на суть наших проблем». Мон Каламари отошел от окна. «Когда ваших пилотов отпустят?» Антелес некоторое время смотрел на хронометр, беззвучно шевеля губами. В голове не было ни одной мысли. Он надеялся, что если посидит здесь в одиночестве, наедине с аппаратурой и двумя неподвижными телами в бактокамерах, то сможет либо спокойно обдумать случившееся, либо сначала попереживать, а потом спокойно обдумать. Вместо этого он погружался в странное для себя состояние. Не хотелось шевелиться, думать и даже дышать. Он замерзал, не только физически. Он как будто тонул в вязкой холодной трясине. Холод брал верх, Останавливал биение сердца, ход мыслей. Ведж вытер глаза. Хорн и Дарклайтер будут купаться еще 12 часов. Наконец подсчитал он. А Хьюи, Либо 24, либо 48. Врачи не уверены. Мне сказали, что там все дело в другом обмене веществ, только я не очень понял. Да ей досталось куда крепче. Мне бы хотелось проводить Луяне. интерес опять потер глаза. Гэвин будет горевать Они подружились Значит, по крайней мере, 12 часов вы совершенно свободны Не, просто ждать, просто надо ждать Нет, вам просто надо выспаться Не хочу, потом отдохну Нет, вы отправитесь спать сейчас же И это приказ, командир Или я поручу два, один б дать вам снотворное насильно. Некоторое время начальник и подчиненный мерили друг друга упрямыми взглядами. карелианин сдаваться не собирался, но силы были на исходе. А судя по выражению на лице адмирала и тому, как Ведж научился разбираться в мимике Каламаре, угроза не была пустой. Через 12 часов... Акбар догадался, что антилес готов к отступлению. «Я хочу видеть вас и вашего помощника на доме один. Туда же прибудет генерал Сальм. Лучше бы я позволил тому штурмайку пристрелить себя, чем получать бучку от генерала Сальма». «Да, он был бы рад». Акбар по рыбе открывал и закрывал рот, пока до Веджа не дошло, что Мон Каламари смеется. Голова мойка на повестке дня не стоит. Нет, нет. Империя нанесла удар по одной из моих передовых баз. Если мы не ответим и не ответим достойно, имперцы осмелеют. Это не входит в мои планы. Бомбардировщики генерала Сальма станут достойным ответом. Считайте нас в деле. И но реакции я почему то не ждал. Все, командир, идите спать.